который, принимая под руководством ЦК РКПБ этот величайшей важности акт, проявляет такую демократичность и осторожность, поручая еще раз в деталях изучить договор на местах, после чего окончательно ввести его в действие. И здесь сказались Ленинская школа и мудрость Ленинского ЦК. Величие этого свершения образования СССР в том, что мы здесь имеем единство формы и содержания. Именно этого добивался Ленин. Все видели необходимость изменения формы существования и функционирования советской государственности. Ибо содержание новых задач этого требовало. Но не все сразу находили ту форму, которая решила бы задачу. Гораздо легче ломать старую чуждую нам форму государства, чем даже видоизменять ту, которая нами же закладывалась. Незаметно для себя все мы коммунисты и даже вся комиссия ЦК, в том числе и Сталин, искали формы, укладывающейся в новом, изменённом виде уже сложившуюся форму Российской социалистической федеративной республики, исходя при этом из предыдущих постановлений партии. Только гений Ленина открыл теоретически, политически и практически эту новую форму союзного советского государства. Только Ленин смог предложить образовать из республик, в том числе и РСФСР, новое, небывалое в истории объединение Союз советских социалистических республик. Сталин, великий ученик гениального Ленина, показал и в этом сложном большом историческом вопросе образец верности и последовательного восприятия идей своего учителя Ленина. Сталин и вся комиссия без колебаний отказались от своего проекта и приняли предложение Ленина. Поэтому именно ему, Сталину, Центральный комитет РКПБ доверил доклады на съездах советов и обоснование предложений Ленина, принятого единодушно Центральным комитетом партии. Ленин блестяще справился не только с задачей теоретического, политического и практического обоснования предложений Ленина и решения ЦК, но и впоследствии, как генеральный секретарь ЦК, проделал гигантскую работу по осуществлению и укреплению могущества Великого Союза Советских социалистических республик. И никакие визгливые мозги, лающие сегодня на слона, не снизят, не замажут великие заслуги верного ученика Ленина Иосифа Виссарионовича Сталина в создании СССР и укреплении его могущества и мирового величия. Партия и непартийные организации Руководство партии и всеми непартийными организациями рабочих, крестьян и трудящихся осуществляется не только через ячейки и другие партийные органы, но и через коммунистов, избранных рабоче-крестьянскими массами в руководящие органы своих широких массовых организаций, профсоюзных, кооперативных, консамольских и других, а в самое главное советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. Ленин и его партия придавали и придают огромное историческое значение как самым массовым многомиллионным организациям рабочих и крестьян, так и особенно тесной связи и руководству партии этими организациями, без чего невозможно совершить революцию, сломить сопротивление господствующих эксплуататорских классов, завоевать и закрепить диктатуру пролетариата и обеспечить строительство и победу социализма, коммунизма. Наша большевистская партия сосредоточает в своих рядах всё лучшее, наиболее передовые элементы пролетарского класса. Самой своей историей и деятельностью наша ленинская партия завоевала право доверия масс и возможность давать направления всем их массовым организациям. Поэтому партия в своём уставе В ряду с главами о внутреннем организационном строении всепартийного организма выделила отдельную главу о фракциях во внепартийных организациях. Это значит, что все члены партии, сияющиеся на съезды, конференции профсоюзных, советских, кооперативных и тому подобных организаций,